Глава 19. Сеть. Конечно же, дрон мне предоставили. Какой я и хотел. Самый лучший. Вернее, это для меня он был самым лучшим, поскольку отвечал всем требованиям, которые я к нему предъявлял. Он был маленьким, таким, чтобы его можно было без проблем взять с собой в небольшой сумке. Он спокойно держался в воздухе до получаса и при этом снимал приличную картинку с хорошим увеличением. С таким увеличением, что его можно было поднять на 100 метров, когда его станет и невидно, и не слышно, и все равно он отлично покажет все то, что ты захочешь, чтобы он показал. Однако для службы безопасности это оказался далеко не самый крутой дрон. У них были разработки и намного более серьезные по возможностям. Правда, они и размер имели побольше, и весили соответствующе. Например, тот дрон, что вел за мной наблюдение в Академии, был по диагонали почти метр, из-за чего, собственно, я его смог заметить, хотя вообще предполагалось, что он должен висеть слишком высоко, и видеть его никто не должен. Для меня и моих задач подобные механизмы были излишними, но я все равно взял на заметку, что они существуют. На будущее. Вдруг пригодится. А сам же пока что решил обойтись тем дроном, который и оказался у меня в руках. Миниатюрный, удобный и шустрый. На данный момент он был прямо то, что надо. Кстати, робопаук, ползающий по стенам у безопасников, тоже нашелся. На самом деле, к пауку этот беспилотник не имел никакого отношения и даже не был похож на него, но по стенам ползать действительно умел, благодаря встроенному в корпус большому, но почти бесшумному вентилятору, который высасывал из-под него воздух, обеспечивая прижимную силу. Так что я серьезно не исключал того, что тогда мне не показалось, что это не паранойя, и в комнате Академии за мной и правда наблюдало подобное устройство. Служба безопасности вообще была повернута на различных средствах наблюдения и сбора информации. На этом была завязана чуть ли не половина всей их работы. Я думал, что та видеозапись, которую они получили с камеры банкомата, это что-то из ряда вон, а оказалось, что нет, даже не близко. Они были способны подключаться даже к телефонам простых жителей Виаты. У них работали многочисленные алгоритмы, которые отслеживали в разговорах, даже не телефонных, а обычных, с глазу на глаз, определенные словосочетания, вызывающие подозрения. А уж о том, чтобы вести наблюдение, и речи не шло. У них каждый второй квадратный метр города был под наблюдением — И если бы не законы, которые на официальном уровне запрещали службе безопасности вмешиваться в личную жизнь, а значит ставить камеры в квартирах, домах, отелях и прочих жилых помещениях, то вообще был бы не каждый второй, а каждый первый. Да, с системами наблюдения у службы безопасности было прямо все серьезно. Так что ничего странного, что одно из них Адам со мной любезно поделился, не особенно вдаваясь в подробности. Лишь равнодушно спросил «Цель использования?» В ответ он получил наскоро придуманную легенду о том, что я хочу записывать наши операции с воздуха и потом разбирать с группой ошибки. Легенда так себе, но, похоже, Адаму было важно услышать, а вернее, не услышать, что я собираюсь подглядывать в окна красивых молодых баронесс. Он этого не услышал, и такого ответа ему было достаточно, поэтому маленький дрон в красивом сером чемоданчике оказался у меня в руках уже скоро». А дальше снова потянулась учебная неделя, дополненная тренировками, занятиями и подготовками к урокам. Такая же, как предыдущая, и та, что была перед ней. Хотя не совсем такая же. Теперь после каждой тренировки я оставлял ребят на базе, а сам выезжал на места, в которых человек в маске оставил свои портальные метки. Я по второму разу внимательно осматривал каждую из них, подмечая изменения, произошедшие с момента предыдущего визита. Возможно, для кого-то другого было бы необходимо иметь фотографию для этого, но не для меня. Благодаря идеальной фотографической памяти я прекрасно помнил все, вплоть до цвета обертки из-под чипсов, прижатой к стене открытой крышкой третьего по счету мусорного контейнера. Мне это было несложно, поэтому я сразу замечал, в каких местах что-то происходило после того, как я там побывал в первый раз, а где человек в маске так и не появлялся. И, видимо, появляться больше не планирует. Например, так было с точкой, в которой я наткнулся на их встречу с наркоманом, не пережившим тот день. Кстати, о самом наркомане я так потом ничего и не услышал. Видимо, действительно, его жизнь была так сера и пуста, что никто и не заметил, что этого парня больше не стало. Я даже не нашел информации о том, что по поводу его смерти завели какое-то дело, хотя искал ее. Эту информацию едва ли не тщательнее, чем в первые свои дни собирал досье на Ванессу. Ну, хоть тело из переулка убрали, и на том спасибо. Собственное, исчезновение тела и было единственным изменением, что произошло с тех пор, как я был тут в предыдущий раз. Возможно, я мог бы попросить Адама выбить для меня картинку с ближайших камер видеонаблюдения, чтобы узнать, был ли тут кто-то после того дня или нет. Но если я так сделаю, это только усложнит ситуацию. Адам, конечно, не станет спрашивать, для чего мне эта информация. Он начнет искать причины сам. И если докопается до существования человека в маске а он докопается через какое-то время, то, как пить дать, запретит мне и думать о его поимке, делегируя это дело внутри своей службы. Тогда я потеряю возможность поймать его сам и все выяснить, а меня, понятное дело, подобные запреты не устраивают. Не то чтобы я стал их соблюдать, конечно, но ссориться с Адамом и его ведомством мне было тоже не с руки. Пока что от них больше пользы, чем неприятностей». Я даже смог попасть в то здание, в котором обнаружил портальные метки внутри квартир, и даже в сами квартиры проник. Они, естественно, были опечатаны желтыми ленточками, пересекающими пустые дверные проемы с вынесенными дверями, но я лишь поднырнул под них и оказался внутри. Да, все было очень просто. Как и многое в этом мире, подобная защита была рассчитана только на честных людей. А что до меня? Я, конечно, честный, но, говоря откровенно, мне сюда можно. И будь тут кто-то из охраны, думаю, он бы сказал точно так же. Чтобы поставить две собственных портальных метки за один день, мне не хватило бы никакой маны, поэтому, подумав, я разместил ее на лестничной клетке третьего этажа, так чтобы и до шестого, и до первого было одинаково бежать в случае чего. А вот изменить метки человека в маске, подкладывая ему сразу двойную свинью, много маны не нужно. Я же не делаю плетение с нуля». Я лишь чуть-чуть модифицирую уже существующие, а для этого нужны ну прямо крошечки. В конечном итоге через полторы недели я уже закрыл всю карту с портальными метками, что скинул мне анкил. Я полностью подготовился к появлению своего врага, где бы он ни всплыл. Сеть загадочного человека в маске превратилась в сеть паука, только и ждущего, когда в нее вляпается большая жирная муха в белой маске, похожей на птичий череп. Но человек в маске не торопился появляться. Судя по всему, после нашей встречи он закономерно решил, что где-то как-то наследил и резонно заключил, что надо залечь на дно, чтобы все тихо, мирно успокоилось. С одной стороны, это было не очень хорошо, ведь весь мой план оставался подвешенным в воздухе и никак не мог реализоваться. С другой стороны, пока человек в маске бездействует, хотя бы от его диверсии не умирают молодые маги. Я продолжал планомерно, по чуть-чуть, наращивать свое мановое тело и заодно учился управляться с дроном. На это ушло некоторое время, пришлось повозиться. Один раз он мне даже пригодился по самому прямому назначению. Это случилось, когда нас вызвали на новую операцию, на сей связанную с рынком, расположенным на отшибе города. Предполагалось, что в небольшой кафешке, расположенной на его территории, собираются тротлисты для обсуждения своих тротлистских планов, и необходимо было сделать так, чтобы, зайдя внутрь, наружу они уже не вышли, но чтобы при этом не пострадали случайные мирные жители, которые могли оказаться внутри. Во время операции несколько тротлистов умудрились ускользнуть из кафешки, но я заранее подвесил дрон над зданием, поэтому быстро сориентировался и с него посмотрел, куда цели направились. После чего перехватил сбежавших на мотоцикле и с удовольствием впитал всю ману их доспехов, становясь еще немного сильнее. Кстати, эта способность впитывать ману — очень интересовало всех окружающих, начиная от моих ребят и заканчивая Адамом. Но, увы, научить других делать еще и это я просто был не в состоянии. Я мог научить других магов тому, чему научили меня, но тому, чему я научился сам каким-то невероятным образом, каким-то невозможным вывертом магии, даже не представлял, как это сделать. Скорее всего, это было невозможно. Никогда у меня не было проблем с тем, чтобы объяснить какую-то вещь, а тут... Буквально ступор. Это казалось примерно таким же абсурдом, как объяснить, как дышать. Рассказывать про грудные мышцы и диафрагму, которая растягивает легкие, заставляя их увеличиваться в размере и втягивать воздух. Как она потом сжимается, сжимая и легкие тоже. Объяснять все это, глядя на то, как человек задыхается и краснеет, потому что не понимает, как дышать. Так вот, это были явления примерно равного порядка. Тот куст, вероломно захвативший древний фонтан артефакты, и питающийся его энергией, будто переселился в мое тело и наладил с ним симбиоз. Я даю ему питаться чужой маной, а он отсыпает мне какую-то долю за это. Конечно же, никакой куст в меня не переселялся, но если взять за аксиому теорию о некоем аналоге интеллекта, зарождающемся в сгустке магии, то этот интеллект, единственным интересом и задачей которого было питаться маной, переселился в мое сознание, как бы надстраивая его. «Добавляя мне еще одну способность, которую я не понимаю, потому что она не моя. Она его. Я ею лишь пользуюсь». Как бы то ни было, но это была прекрасная и очень полезная способность. Благодаря ей я даже не сразу заметил, что плетение печатей Вальтора слегка изменилось, и я уже не мог его ломать так же легко и эффективно, как раньше. Да я и не питался, а сразу втягивал их, как коктейль через соломинку, и мне было абсолютно все равно, что там за плетение». Все втягивалось одинаково быстро и без проблем. И тем не менее, изменение плетения печати было очевидным, и оно заставило всерьез задуматься. Ведь если Вальтор поменял ее, значит, на это была причина. А причин тут могло быть только две. Первое, он сделал это от скуки. И, конечно же, рассматривать ее всерьез было просто смешно. Хотя порой от Вальтора и такого можно ожидать, чего уж. Вторая — Он знает, что появились те, кто раскалывает доспехи его людей как семечки. Узнал и начал изменять доспехи, чтобы найти границы возможностей своих новых противников. И через это возможно даже определить, кто они такие. Оно и понятно, ведь мы ни одного тротлиста не упустили за все время наших миссий. Много устранили, да. Еще больше взяли живьем, да. Но ни одному из обнаруженных врагов так и не дали сбежать даже после той ситуации с рынком, поэтому некому было сообщить Вальтуру о том, что у Виаты появилось какое-то новое оружие или новые секретные способности магов. А это означало лишь одно. Информация до Вальтура все равно как-то доходит. А значит, у Тротла есть еще какие-то методы передачи информации, которые мы пока что не нашли, о которых мы пока даже не догадываемся, скорее всего. Но все эти подозрения и неприятные новости отошли на второй план в следующую среду — когда одна из модифицированных мной портальных меток человека в маске сработала. Это произошло поздней ночью, и я, конечно, уже спал, но моментально проснулся, будто от удара током, и сразу понял, что произошло. Нокс, к счастью, не заметил, что его сосед по комнате разбужен тревогой и уже куда-то собирается. Быстро одевшись, я прихватил с собой дрон, закрыл глаза и скрестил пальцы, активируя плетение перемещение к собственной портальной метке, расположенной максимально близко к той, что сработала. Я ведь специально такие везде оставлял. Меня закрутило переносом, качнуло в одну сторону, потом в другую, а затем по ногам снова ударил твердый асфальт, и я открыл глаза. Меня успешно перенесло куда надо. Я находился в одном из тех переулков, которые до этого определил как бесперспективные, по причине того, что человек в маске в них не появлялся. Логично, что теперь он появился как раз в одном из них. В том, за которым, скорее всего, не будут следить, ибо незачем. Его хитрые методы были сейчас как на ладони. Я достал дрон, затем вытащил телефон, быстро сопряг их, запрограммировал дрон взлететь на сто метров и следить за мной камерой, Убедился, что он уже сжал наверх и двинулся в сторону портальной метки человека в маске. Уже подходя к повороту, я услышал шорох перебираемого мусора и тихий злобный шепот. «Да что такое происходит вообще? Почему эта хрень перестала работать? Так не должно быть!» Я завернул за угол и ответил на риторический вопрос человека в маске, что ковырялся в одном из углов. «Она перестала работать, потому что я немного пошаманил своей меткой». Я перекрыл свободный поток, повесив на него следящее плетение, так что метка перестала получать ману от твоей сети и работала только на том, что в ней было. Соответственно, когда ты ею воспользовался, весь заряд в ней вышел, и теперь она бесполезна, а следящее заклинание штатно отработало, послав мне сигнал о том, что ты сюда прилетел. Если тебе интересно, кстати, я так поступил со всеми твоими портальными метками, которые нашел, так что можешь себе не корить за то, что так попался» ты бы попался в любом случае. Не на этой метке, так на другой. Все время, пока я это говорил, человек в маске медленно поднимался с корточек, оставаясь спиной ко мне. Длинный узкий черный плащ медленно струился складками по телу, будто непрозрачный дым. Наконец, человек в маске выпрямился во весь свой немаленький рост и так же медленно и плавно, будто древний робот на гидравлике развернулся ко мне. «Щенок!» Будто ядовитая змея, вставшая в стойку перед атакой, прошипел он. «Приятно познакомиться». Я кивнул. «Марк, хотя мы и так знакомы». «Знакомы?» Кажется, в голосе человека в маске проскользнуло замешательство. «Кто ты? Я тебя не помню». «Ничего удивительного. У тебя, таких как я, наверное, два десятка, если не три». Я пожал плечами. «Вот еще всякую шушеру запоминать. Верно?» Ты из доносчиков. Я тебе платил? Было дело. Я бы даже сказал, что это было относительно недавно, поэтому и странно, что ты не помнишь. Ты сказал, что изменил мою портальную метку. Ты маг? Я взял на работу мага? Это долгая история. Я решил не лезть в подробности. Тоска и слезы, немного смерти и чудес — короче, это не то, что сейчас нужно нашему с тобой милому общению. Милому общению? Человек в маске отчетливо усмехнулся. «Мальчик, что тебе вообще может быть от меня нужно? Леденец?» «Нет, все намного проще!» Я покачал головой. «Мне нужна твоя маска, и я буду не против, если ты отдашь ее миром, без глупостей. Но вместе с тем буду рад, если ты решишь посопротивляться!»